Я помню отчетливо, как пришло мое последнее утро службы на флоте. Я проснулся. Я так ждал этого утра. И вот я проснулся этим утром в последний раз в жизни, как матрос. Я проснулся. Стал в последний раз в жизни как матрос, пошел в туалет в последний раз в жизни как матрос, там все сделал в последний раз в жизни как матрос, умылся в последний раз в жизни как матрос, вернулся, заправил койку в последний раз в жизни как матрос. Я ненавидел эту маленькую железную койку, которая была подвешена на цепочке. Я ее ненавидел, но это была моя койка. И я вдруг понял, что сегодня ночью на ней уже будет спать кто-то другой. А она же моя, и мне это не понравилось. Потом я в последний раз в жизни как матрос оделся, в последний раз в жизни как матрос позавтракал и пошел смотреть, как поднимают военно-морской флаг моей страны в последний раз в жизни, будучи матросом. Я посмотрел на это, и со мной стали прощаться. Меня обнимали, тискали, дергали, записывали адреса в книжечку, кричали мне так матрос на суши не дешевка а я кричал не или ты там девкам на гражданке покажи я «Ху -ху, конечно а потом все расступились ко мне подошел командир пожал мне руку своей крепкой такой сухой рукой пожал мне мою руку посмотрел мне в глаза сказал спасибо за службу сынок Развернулся и пошел. Такой грустный. И я вдруг подумал. Я даже не подумал. Я даже увидел это. И подумал. Я увидел, какой он хороший человек. И подумал, а почему же я раньше-то не видел, что он такой хороший человек. Я вернусь домой и обязательно напишу ему письмо. Что спасибо ему за то, что он вот так, вот вот так. И что он сделал из меня. вот ну, мужч... Не знаю, что он из меня сделал. Спасибо и ему будет приятно, и я всем напишу, и еще я ко всем приеду в гости, потому что как же я без них, без своих Без, без своих братишек, без братвы. Вот. Никому не написал, никого не повстречал, даже случайно. Да и слава тебе, Господи, ну встретились бы на улице, сказали бы вот так вот. Ой, братишка, это ты? О, вообще нифига не изменился, молодец. Здорово! Ну, держи краба. Ну куда? К тебе? Не, у меня ремонт. Так как к тебе? Ой, знаешь, ко мне теща приехала. Ну давай по пиву тогда. Ну, выплю бы по пиву у киоска. А потом бы разошлись и вот так каждый. Пфум, блин. И еще раз. Тьфу. Так что зачем встречаться? А тогда я шел по пирсу от корабля. Я спустился по трапу и шел по пирсу. И ребята провожали меня, стояли вдоль борта, махали бескозырками. И кто-то почти плакал. но ну, не из-за того, что он так сильно меня любил, а из-за того, что кто-то уходит домой. И так страшно оставаться, когда кто-то уходит домой. А я шел по пирсу и ничего не понимал. Я же не понимал, что вот-вот я уже не там, И я еще не дома. И я не мог догадаться о том, что дома нет. Я был где-то там, где я всегда. Вот я сейчас здесь. Вот я здесь. А через полчаса буду где-то в другом месте. А тогда я был там. И я был уже не там и не там. А был здесь. А когда меня обижали или называли меня какими-то такими словами, какими я полагал, не стоит меня называть. Или мне приходилось делать то, о чем я думал, что не стоит бы мне делать вот это вот. Вот не стоит, ни при каких обстоятельствах. Вот мне было жалко не себя, а всегда было жалко своих родителей, которые провожали меня когда-то на том самом вокзале. Я уезжал, махалом рукой из уходящего поезда, и они дописали вот этому мальчику, который уехал, а этого мальчика нету, есть только матрос, есть один из матросов, имя и фамилию которого, даже не имя, просто без имени, только по фамилии, выкрикивают на вечерней поверьте. И когда мне приходила посылка, я открывал ее, и мне было даже страшно нарушить порядок вещей в этой посылке, потому что ее, эту посылку, посылала мама. И я чувствовал, что эта посылка пришла не по адресу, она пришла тому мальчику, а этого мальчика нет. И когда я писал родителям письма, мне всегда было ужасно трудно этим мальчикам притворяться. Я писал что-нибудь вроде «Здравствуйте, мои дорогие, у меня все хорошо». Здоровье нормальное, друзья совершенно нормальные. Чувствую себя нормально, кормят, в общем-то, нормально. Скоро праздники. Целую, ваш сынишка. Я же не мог им написать. Родители, меня нет. Не пишите мне. Я же был матрос, а не идиот.